222. Сентябрь 5. -е. Пробуждение клеточек тела даст ощущение пульсации тонкого тела и присутствия его в физической оболочки. И то, и другое будет ощущаться реально. Это оздоровит и плотное тело, так как тонкое тело не знает старости и болезни. Ощущение наличия ампутированной руки или ноги показывает, что повреждение физического тела на тонком не отражается. Ощущение же боли сосредоточено в астрале. После освобождения от плотной оболочки ее ощущения еще долго засоряют сознание, и нужно время, чтобы окончательно избавиться от них. Ведь чувство голода и жажды и потребности в обычной пище надолго остаются в сознании, как пережитки прошлого. Если этими чувствами человек не научился владеть на земле и подчинять их воле, то там они изживают себя постепенно. Призрачные курение и призрачные пиры — явление земных пережитков. Много земной шелухи уносит с собою развоплощенец в мир тонкий поэтому овладение ощущениями тела следует установить пока еще в нем. С чем человек приходит туда, с тем и остается на время. Так же едят и так же пьют, и так же проводят время свое, как на земле, если мысль-освободительница не помогает сжечь поскорее земные наслоения и наросты. Некоторые духи приходят туда уже освобожденными от земной шелухи, Но кто-то щеголяет в медалях и отличиях, с которыми сросся, будучи в теле. Кто-то не может покинуть дворец, в котором он жил. Кто-то богатств, кто-то занимаемого высокого и почетного положения. Но там нет ни дворцов, ни положений, ни отличий, хотя они остаются в сознании яркие и картинные в виде призраков Майи или отголосков земных миражей. Освобождение от всего этого мусора надо производить на земле, твердо и упорно, отделяя в сознании приходящее от неприходящего, вечное от временного, тонкое от плотного и действительность сущего от миражей Майи. Так, утверждая элементы бессмертия в сознании, научимся отличать и тонкие явления от плотных. Человек — это лаборатория для всех ощущений. Ими владея, сознание подчиняет себе мир иллюзий, ибо любое ощущение может создать само и от любого освободиться. Конечная цель — освобождение духа от всех иллюзий и миражей всех трех миров. Ведь даже в Девачане человек живет и наслаждается в мире иллюзий. Владыки не живут в Девачане. Суров их подвиг надземный и тоже в неустанных трудах, как, впрочем, и на земле.